Ядовитый Бай снова злобно глянул на правую руку бледного ученика, а затем повернулся к мастеру Виму и сказал, «Мастер Вим, мы никогда раньше не видели этого вашего брата. Неужели среди вас появился такой талантливый ученик?» Мастер Вим рассмеялся и произнес: «Брат Бай, наш священный клан, всего лишь маленькая секта молился, и мы не могли бы тягаться с таким сильным кланом, как Веном». Ядовитый Бай хмыкнул, он ведь принадлежал к элите клана Веном, И когда Вим начал стягивать людей на этот пустынный остров, он решил впервые за сто лет выйти из своего укрытия. Но если он и прятался все эти годы, это не означает, что он ничего не знал. И Ядовитый Бай прекрасно был осведомлен о том, что творилось в клане Малеоутса. На сегодняшний день главенство принадлежало четырем сектам. Веном, Хакан и клан Долголетия были главными еще со времен смерти старика Черносерда. Кровавый клан только сейчас начал возрождаться, после длительного упадка. но их история была древней, а корни глубокими. И только клан Вим начал набирать силу всего 300 лет назад, и в нем, как грибов после дождя, все время прибавлялось талантливых учеников. Чудесным образом всего за 200 лет Вим встал на одну ступеньку с тремя другими сильными кланами. Поистине это было неожиданно и не слишком приятно для клана Веном. В клане Малеуса все время происходили трения между разными сектами, каждая из которых стремилась к величию, которым обладал кровавый клан во времена стрика Черносерда. Но силы их были примерно равны, даже мелкие секты в клане Малеуса так или иначе зависели от четырёх основных, и хотя каждый из главных сект втайне строила козни против остальных трех, внешне все было пристойно, все старались поддерживать более-менее дружественные отношения. Перед тем, как ядовитый Бай прибыл на гору вздымающихся волн, мастер Вена лично приказал ему непременно найти возможность приблизиться к клану Вим, и узнать, в чем их секрет, и какова их настоящая сила. Все эти годы среди людей Малеоса ходили слухи, что священный трактат Либрус все таки попал в руки мастера Вим. И хотя о Либрусе по-прежнему ничего не было слышно, перед ними вдруг появилось кольцо неба и земли, исчезнувшее тысячу лет назад. Недовитый Бай испуганно подумал, что сила клана Вим очень велика и непредсказуема, но он не подал виду и только слегка усмехнулся, хотя его лицо изменило цвет. Он проговорил. «Вы смеетесь надо мной? Сейчас всем известно, что клан Вим среди всех нас подобен солнцу среди звезд. К тому же я хотел бы наконец познакомиться с братом-драконом. Мы ведь не виделись никогда раньше». Мастер Вим внимательно посмотрел на ядовитого Бая, его глаза сверкнули, он вдруг усмехнулся и сказал. «И правда, и правда, Все равно в будущем вы будете видеться чаще». Вы, должно быть, слышали, что триста лет назад в нашем клане Вим было четверо великих воинов. Ядовитый Бэй изменился в лице. Мастер Дуань ему притихшим голосом спросил. Что? Вы ведь говорите о зеленом драконе, белом тигре, красном фениксе Суань У? Конечно, мы знаем о них! Бледный ученик с улыбкой взглянул на мастера Вим и, улыбнувшись всем остальным, произнес: Очень тронут, господа. Я и есть зеленый дракон. Со стороны Людей Света еще никто не успел отреагировать. И Байя и остальные демоны раскрыли рты от удивления. Триста лет назад, когда клан Вим только начал набирать силы, самым главным их предводителем был мастер Вим, но он во всем полагался на своих братьев, упомянутых Великих Воинов. Среди людей Малеуса было хорошо известно, что эти четверо не раз вступали в схватки и со своими и с чужими проливали кровавые дожди, не жалея никого. И даже спустя триста лет многие до сих пор боялись этих имен. Однако зеленый дракон вдруг горестно вздохнул и обратился к мастеру Вим. я все всё-таки постарел». «Посмотри, среди тех молодых учеников света большинство так озадачены. Кажется, они даже не слышали моего имени». Мастер Вим усмехнулся. «Не прибедняйся, брат дракон. Взгляни за то, как изменились лица старшего поколения. Погоди». «После сегодняшнего дня имя зеленого дракона содрогнет под поднебесно!» Зеленый дракон рассмеялся, украдкой посмотрев на свою правую руку. На его лице все еще осталась печаль. Бах! Что-то громко прогремело, все вокруг вздрогнули и посмотрели туда, откуда раздался грохот. Оказывается, это с неба упала дубина Анара, запущенная туда зеленым драконом. Только сейчас она вернулась на землю. Все вокруг тут же затихло, Среди людей света многие нахмурились и сосредоточенно приготовились сражаться. В этот раз клан Малеуса возродился, их сила была очень велика, она превосходила все ожидания. К тому же, судя по всему, это были еще не все сюрпризы, и настоящая их мощь до сих пор не показала себя. Однако со стороны людей Малеуса царили те же настроения. Мастер Дуань Му, конечно, было все равно, он не принадлежал никакой секте, а только хорошо общался с демоном-вампиром, поэтому был на его стороне. Но сам демон-вампир, как и ядовитый Бай, были членами секты Веном. Поэтому они обменялись многозначительными взглядами и с опаской посмотрели на мастера Вим. И только мастер Вим и зеленый дракон вели себя, как ни в чем не бывало. Зеленый дракон вдруг что-то тихо сказал, мастер Вим с улыбкой покачал головой и как будто невзначай посмотрел в сторону Данса Йона. Ночь была глубокой и тёмной, с моря дул ветер, Где-то вдалеке, в морской пучине, в темноте ночи слышался шум волн, который, словно приближался к ним, становился громче и отчетливей. Тянь Болюс, и Васп КЛ приглянулись. У каждого во взгляде сквозило сомнение. Рядом тяжело вздохнула Сурин. и Она тихо сказала Васп КЛу. «Мастер Васп КЛ, их слишком много. Не лучше ли нам отступить, вернуться в Вайны и рассказать обо всем главному мастеру, а затем принимать решение?» «Как вы считаете?» Васп Кэл вздохнул, решительно кивнул и сказал. «Сестра Сурен совершенно права». Затем он взглянул на тень Болиса, который тоже спокойно кивнул. Васп Кэл только открыл рот, но затем вдруг вспомнил о чем то оглянулся и, нахмурившись, спросил. «А где Ян Сяо? Почему я не видел его сегодня?» Рядом с ним стоял каверн, он вышел вперед и ответил. «Мастер, перед тем, как мы отправились сюда...» «Брат Сяо плохо себя почувствовал, поэтому не пошел с нами». Васпкайл немного помолчал, снова вздохнул, но затем ничего не стал говорить при учениках. Он развернулся и собрался рассказать план действий Фасяну или Синю, но вдруг позади них раздались крики. Толпа вздрогнула, все взволнованно обернулись и увидели, что из темноты позади них, покачиваясь, вышел ученик света. Он был тяжело ранен, весь в крови. Он хриплым голосом проговорил. «Там! Молелс!» «На нас напали!» В темноте из глубин древнего леса словно раздался чей-то злобный хохот. Тянь болеса остальные изменились в лице. Когда появился мастер Вем, все их внимание было приковано к этим старым демонам, и, к несчастью, никто не заметил, что хитрые люди Малеуса тайно послали часть учеников, чтобы те перекрыли путь к отступлению, устроив засаду в лесу. И как раз в эту секунду из леса, озаряя темноту, вылетело бесчисленное множество эсперов, которые напали на учеников света. Те поспешно призвали свои эсперы, чтобы отразить удар, но, во-первых, все произошло слишком неожиданно, а, во-вторых, людей Малеоса оказалось гораздо больше, чем они могли себе представить, и удары посыпались на них дождём. Лицо мастера Васп Кейла потемнело, он громко крикнул и взлетел в воздух. Прямо перед ним ядовитый Бай и мастер Дуанему, не дожидаясь, пока он нападет, набросились на него разом. Ядовитый Бай при этом громко рассмеялся, его глаза сверкнули ненавистью, он крикнул. «Старый пёс, получи свой обратно!» Вас резко увернулся от удара. Он не собирался недооценивать старых демонов. Битва была неизбежна. Он вдруг увидел внизу красную вспышку племени. Очевидно, Тень Болис тоже не остался в стороне и наполна мастер Дуаньму. Сурин стояла на земле внизу, ее брови нахмурились. На прекрасном лице отразилось волнение и печаль. Прямо перед ней начиналась битва, При этом еще оставались мастер Вим и зелёный дракон, которых нельзя было так просто одолеть. И плюс ко всему в лесу пряталось бесчисленное множество учеников малеоса. Это был черный день для стороны света. Вокруг началась паника. Казалось, что вокруг них в ночи сплошь прячутся злобные ретики тьмы. Повсюду сверкали вспышки эсперов, раздавались крики. Люди света сражались не на жизнь, а на смерть. Дан Сайон крепко сжимал черную палку, но он не мог вступить в бой. Из-за того, что ученики пика Большого Бамбука, Ксавьон, Лен-Эр и остальные окружили его, чтобы он снова не получил ранения. И все же Дан Сайон ужасно волновался, они были в большой опасности. Вокруг них сверкало все больше злобных эсперов, и люди света начали отступать. В этой темноте перед ними не было видно, сколько еще врагов прячется под покровом ночи. Ученики Малеоса радостно смеялись над ними. Данса Йон, стоя среди своих соратников, увидел, что его братьям и сестре становится все сложнее сдерживать натиск нападающих эсперов. Он вздрогнул, и хотя он был еще слаб, он больше не мог оставаться в стороне. Нужно было помочь своим. В эту секунду раздался легкий звон, чистый, словно пение Феникса. Он пронёсся по лесу, сверкнула ослепительная вспышка, разлетелись листья деревьев, и в небо поднялась Анан с эреханком в руках. Она озарила светом все вокруг себя. Темнота словно не могла ее коснуться. Но Анан сама повернулась лицом к темному лесу и с легким шелестом влетела в ночь. Эта прекрасная девушка словно превратилась в яркую молнию, прорезав темноту древнего леса, разорвав тьму на куски. Через секунду уже было видно только яркие вспышки в темноте, и из леса слышались крики и звон эсперов. Ученикам света стало намного легче противостоять врагу. В этот момент рядом послышались буддистские молитвы, Фасян поднял руки, сложенные вместе, в воздухе золотым сиянием сверкнул его эспер, жемчужина обновления, она медленно начала вращаться над землей. Он спокойно закрыл глаза, и свет жемчужины ударил в темноту с другой стороны. Сверкнула еще одна ослепительная вспышка, и с тьмы во все стороны засияли лучи, стало светло, как днём. Из леса с криками в разные стороны начали разбегаться люди Малеоса. В этот момент расстановка сил немного изменилась. Каверн, или Синь с Янной, даже брат Фошани Анар и ещё многие талантливые ученики света молодого поколения один за другим вступали в битву, оправившись от первоначального шока. И среди устроивших засаду людей Малеуса, кажется, не было сильных противников. Мало кто мог противостоять такому воинству. Битва начала удачно оборачиваться для сил света. Мастер Вим и Зелёный Дракон наблюдали за битвой издалека, Они посмотрели друг на друга, и Зелёный Дракон покачал головой и со вздохом сказал. «Среди сил света столько талантливых учеников, их уровень невозможно недооценивать. По сравнению с нашим младшим поколением, они гораздо сильнее». Мастер вим кивнул, посмотрел вдаль, и вдруг сказал. «Та девушка в голубом платье, которая раньше всех вступила в битву, ты видел, что за эспер у нее в руках?» и Зелёный Дракон тихо проговорил. «Это Ориханг!» Мастер Вим повернулся и посмотрел на него. Зеленый дракон усмехнулся и мягко, словно сам себе под нос пробормотал. «Божественный меч Ориханг!» Мастер Вим похлопал его по плечу и спокойно сказал. «Это еще не все. Тот монах Ская сражается с помощью жемчужины обновления, а вон у того ученика Айна в белых одеждах лазурно зеленый меч. Кажется, это убийца драконов». <смех> Непростая доля выпала этим детям в жизни.